соль древнейшее из лекарств соль это вещество абсолютно необходимое для выживания всех живых существ особенно людей и в первую очередь людей с астмой аллергией и аутоиммунными заболеваниями соль это лекарство которое используется целителями с незапамятных времен в некоторых культурах она ценится на вес золота, а кое где и сейчас продолжает обмениваться на золото по весу. Жители пустынь знают, что употребление соли – это гарантия их выживания. Для них соляные копи — это синоним золотых рудников. В последнее время соль получила заслуженное признание как важная диетическая добавка. Мой голос был в числе первых провозвестников этой перемены. Вода, соль и калий регулируют содержание воды в организме. Вода регулирует содержание воды внутри клеток, прокладывая себе путь во все клетки, до которых она может добраться. Ей нужно попасть туда, чтобы промыть клетки и удалить токсичные отходы клеточного метаболизма. Как только вода попадает внутрь клетки, содержащийся там калий связывает и удерживает ее в таком количестве, какое позволяет наличие калия. Даже в царстве растений калий – это тот элемент, который придает фруктам твердость, удерживая воду внутри плода. Наш ежедневный пищевой рацион содержит большое количество калия, получаемого из естественных источников, таких как фрукты и овощи. Но естественных источников соли в нем нет. Вот почему мы должны ежедневно добавлять в пищу соль. Примечание – Не принимайте слишком много калия в виде пищевых добавок. Это может вызвать ряд проблем. Соль заставляет какую-то часть воды составлять ей компанию вне клеток, осмотическое удержание воды солью. Она регулирует количество воды, которое удерживается снаружи клеток. По существу в организме два океана воды. Один удерживается внутри клеток, а другой снаружи. Хорошее здоровье зависит от количества тонкого баланса между объемами этих двух океанов, который достигается с помощью регулярного приема воды и соли, богатых калием фруктов и овощей, которые содержат также необходимые витамины. Предпочтительнее всего принимать неочищенную морскую соль, в которой находятся некоторые другие необходимые организму минералы. Она может содержать недостаточное количество йода для нормальной работы щитовидной железы, что чревато образованием зоба. Поэтому обязательно нужно принимать мультивитамины, содержащие йод. Другой источник йода – это капсулы сушеной ламинарии морской капусты. Когда воды для свободного поступления в клетки не хватает, то она отфильтровывается из внешнего соленого океана и впрыскивается в клетки, которые несут слишком большую нагрузку, несмотря на недостаток воды. Этот вторичный и аварийный способ снабжения важных клеток принудительно введенной водой является причиной того, что в условиях сильного обезвоживания соль удерживается в организме и приводит к образованию отеков, чтобы сохранить больше воды на случай необходимости, а затем отфильтровать ее и впрыснуть в клетки. Наш организм устроен таким образом, что пределы океана воды вне клеток расширяются для того, чтобы иметь в запасе дополнительный резерв для фильтрации и аварийного впрыскивания в жизненно важные клетки. С этой целью мозг отдает почкам команду увеличить количество удерживаемой соли и воды. Эта директива является причиной появления отеков при недостаточном потреблении воды и соли. Когда нехватка воды в организме достигает критического уровня и ее доставка путем впрыскивания становится главным способом обеспечения все большего числа клеток, возникает необходимость увеличить давление впрыскивания. Значительное повышение давления, нужного для впрыскивания воды в клетке, становится измеримой величиной и называется гипертензией или повышенным кровяным давлением. Поначалу процесс фильтрации воды и ее доставки в клетки эффективнее всего происходит ночью, когда тело принимает горизонтальное положение. В таком положении накопленной воде, которая в течение дня располагается главным образом в ногах, не нужно преодолевать силу тяжести, чтобы попасть в систему кровообращения. Если зависимость от этого процесса аварийной гидратации некоторых видов клеток продолжается долго, Легкие начинают по ночам заполняться водой, а дыхание становится затрудненным. Человеку нужно больше подушек, чтобы спать в сидячем положении. Такое состояние называется сердечной астмой и является последствием обезвоживания. Увеличение приема воды нужно производить медленно и постепенно, пока производство мочи не станет увеличиваться с той же скоростью, с какой вы пьете воду. Когда... Мы выпиваем достаточно воды, чтобы выделять бесцветную мочу. Вместе с ней мы выводим большое количество соли. Так мы можем избавиться от отечности. Но не с помощью мочегонных, а с помощью воды. Вода – самая лучшая из всех существующих натуральных мочегонных средств. Если у человека наблюдается сильная отечность, и его сердце иногда бьется неритмично, то увеличение приема воды должно быть постепенным и медленным, но отказывать организму в воде не следует. Просто следует ограничить прием соли в течение 2-3 дней, поскольку организм все еще работает в изматывающем режиме удержания воды. После того, как отек спадет, соль снова можно будет добавлять в рацион. Если при нерегулярном или слишком быстром пульсе отеки отсутствуют, то увеличенный прием воды, соли и других минералов, таких как магний, кальций и немного калия, помогут снять остроту проблемы.